Глава 14. Ночные призраки. Что значит, заблудились? произнес Тенгфей, сощурившись. Не заблудились, раздраженно ответила Вики. Потом злобно зыркнула на крыса и прошипела. А тебя я точно задавлю, разводишь тут панику, почем зря. Вики, поясни, что случилось? спросил Мартин. Мы сбились с пути? Не то чтобы сбились уклончиво ответила девочка, поглядывая в сторону. «Просто я не узнаю этих мест. Все другое, незнакомое». «Может, стоит немного назад возвратиться, чтобы верную дорогу найти?» — предложил мальчик. «Наверняка это из-за тумана. Дороги почти не видно, вот лошадь сбилась. «Нет!» — пропищали Булька и Тенгфей одновременно. «Не надо возвращаться назад!» «Согласна» внезапно поддержала их девочка. «Поедем дальше. Надеюсь, выйдем на знакомый тракт. Тут только одна дорога, а это... это, наверное, старое ответвление». Мартин нехотя согласился. Все-таки в Еике эти места были больше известны, и, возможно, она права. Но ни через час, ни через два знакомая тропа не появилась. Сплошные горы, скалы узенькие тропки и небольшие плато. С каждым пройденным Ли напряжение среди путников все росло. Это чувствовала и лошадь, порой останавливаясь и подолгу не желая идти вперед. «И Хуанг дал нам карту», — вспомнил Мартин. «Давай посмотрим по ней, где мы находимся». Вики поморщилась, словно не желая признавать, что они заблудились, но вслух ничего не сказала. Мартин развязал узелок и принялся копошиться внутри. Склянки, что вручил и Хуанг, звенели друг об друга, и мальчик всерьез переживал за то, чтобы они по пути не разбились. Хотя стекло на вид прочное. Одна из колб, пузатая, с матовым стеклом, светилась ярко-красным. Жидкость внутри нее пузырилась и расслаивалась, словно закипая. «Странно, раньше такого не замечал», — отметил про себя мальчик но решил пока не разбираться с этим. Сначала найдем правильную дорогу, а уж потом и инвентарь осмотрим. Карта оказалась не такой детальной, как надеялся Мартин. Пара линий, означающих дорогу, несколько кривых треугольников, остропиких гор и скал. Вот и все, что смог понять мальчик. Вики тоже долго ломала голову над изображением, бормоча себе под нос, что именно тем путем она и правила повозку. Ничего не понимаю. Наконец подытожила девочка, вернув бесполезную карту Мартину. Давай придерживаться плана и ехать вперед. И видя, как сильно расстроилась лисичка, предложил Мартин. На карте показано, что скалы проходят вдоль участка, значит в скором времени должны закончиться. Минуем их, выйдем на равнину, а там уже разберемся, куда заехали. Виики глянула на мальчика. Не шутит ли тот? и быстро согласилась. Дальше катили молча. Туман, опять не весь откуда взявшийся, то подползал к повозке, то отступал и прятался в расщелинах и пещерах. Быстро стих поднявшийся был ветер, вокруг воцарилась тишина, вязкая, обволакивающая, вливающаяся в уши, словно вода. Возле одной из скал кружила бледная, почти невидимая тень. Мартин присматривался к ней, пытаясь понять, кому она принадлежит, но загадочного существа так и не увидел. Тень растворилась в свинцовых облаках. Место, куда попали путники, им не понравилось. Телега поскрипывала колесами после того, как ей досталось в стычке с каменным стражем. Она перекосилась на один бок, левая лага сильно ушла вниз и приходилось держаться за борт, чтобы на кочках не вылететь из нее. Довезет ли она до нужного места? Никто из путников этого не знал. Но едва колесо натыкалось на очередной булыжник, как все с тяжелым сердцем готовились к тому, что повозка их развалится на части. Словно живущий собственной жизнью, со скал вновь спустился густой влажный туман, окутав путников промозглым холодом и скорбной глухотой. Любые сказанные слова растворялись в этой белой дымке, едва успевая долетать до близ сидящих. Повернулась в яйке и что-то произнесла, но Мартин увидел лишь как шевелятся ее губы, и больше ничего. «Что?» — спросил он, и сам едва услышал собственный голос. Девочка сделала знак руками «Гляди в оба». Мальчик кивнул. Настороженный вид лисички ему не понравился. «Ждать неприятностей?» Тенгфей тоже напрягся, но вглядывался он не в туман, а смотрел вниз, на землю, по которой ехала повозка. Высматривал следы. Мартин тоже глянул, но кроме камней ничего не смог рассмотреть. Или, может, на колесо смотрит, пытаясь определить, сколько тому еще осталось жить? Через некоторое время туман стал рваным, давая возможность разглядеть дорогу и округу. До слуха донеслось журчание, впереди, в глубокой промоине, протекал небольшой ручеек. «Совсем незнакомые места», — растерянно прошептал Тингфей. «Я этой дорогой точно не шел». «Может, потому что мы заблудились?» — спросил Булька, ехидно поглядывая на Вийки. Девочка стиснула губы, ускорив меша к лошади. «Не заблудились», — ответил Мартин. Не нагнетай, без того тошно на душе. Туман разошелся, и путники с удивлением обнаружили, что дело близится к вечеру. Начинало смеркаться. Неужели весь день проехали? спросил Мартин, поглядывая на бледную Луну, начинающую все отчетливее проявляться в небе. Надо ночлег организовать, раздраженно бросила Вики. Что? Надо ехать дальше? Возмутился крыс. «Бульковейки права», — произнес мальчик. «Лошади надо отдохнуть». «Надо ехать!» — продолжал протестовать грызун. «Ночью?» — внезапно вклинился в разговор тингфей. «Господин Мартин прав. Нам всем надо отдохнуть. А ехать ночью — плохая затея. И я тому пример. На меня напали бандиты, ограбили. К тому же тут кругом обрывы». Не хотелось бы в кромешной тьме завернуть не туда и полететь в бездну, да и зверьё со щитов не стоит списывать. Упоминания зверья и бездонных обрывов окончательно убедили всех не рисковать, а найти безопасное место и там переждать ночь. И такое место вскоре обнаружилось. Среди серых поросших мхом скал нашлась небольшая расщелина в которой можно было укрыться, развести огонь и в случае необходимости даже переждать дождь. Путники распрягли лошадь и быстро начали обустраиваться. Тенгфей с Мартином насобирали валежника и развели небольшой костерок. Тот задорно затрещал, приподнимая настроение всем. И только когда путники сели вокруг огня, они почувствовали, как сильно устали от продолжительного и изматывающего пути. Ночь спустилась в расщелину быстро. Плотная, черная, она окутала округу, и даже свет от костра не мог пробить ее, словно упершись в стену. Булька тут же уснул, едва расположившись в ногах Мартина, Следом засопел тенгфей. Виики еще некоторое время задумчиво смотрела на языки пламени, размышляя о причинах, из-за которых путники теперь тут оказались. Мартин хотел заговорить с девочкой. Но пока маялся в потугах найти подходящую тему, Лисенок задремало, уткнувшись носом в волосы. Как следует отругав себя замнительность, Мартен тоже лег. Но сон упорно не шел. Мальчик ворочался с одного бока на другой, думая обо всем на свете сразу и ни о чем конкретно. Усталость душила, сдавливала мышцы, но что-то не давало расслабиться и отдохнуть. Мысли? Да, наверное, они. А еще вопросы. Тысячи вопросов, ответов на которые не было. В очередной раз, перевернувшись на другой бок, мальчик вдруг начал медленно проваливаться в мягкое тепло дремоты. Раскинув широкие кожистые крылья, к лежащему мальчику бесшумно метнулась черная тень. Но Мартон ее уже не видел. Он крепко спал. Уперев руки в широкий пояс из обычной холщевой ткани, Уэн стоял на перевернутой телеге и смотрел на собравшихся. Цепкие черные глаза, едва пробившиеся усы, рубленный лоб, острые скулы. Детская наивность и чистота еще не полностью выветрились с лица Уэна, но уже начала преобладать резкость черт, стала заметна каменная грубость, присущая мужчинам и воинам. Грудь парня сжимал яростный восторг. Восторг первой действительно настоящей победы. Первой, но не последней. Время пришло. Его время. Все сейчас благоприятствует успеху, а значит, все задуманное получится, и все сделанное до этого момента, в том числе и его отцом, было сделано не зря. Столпившийся народ внимал каждому слову парня и на каждую фразу реагировал одобрительными возгласами. Все присутствовавшие чувствовали невероятную мощь происходящего, такую, что казалось еще чуть-чуть, и побегут среди толпы искры. Недовольство зрело давно. Словно чирий на заднице, оно воспалилось и вспухло, но никто не мог или не хотел лечить его, решив, видимо, что все пройдет и так. Не прошло. С каждым годом оно становилось только больше, больше и больше. А теперь, едва император забеспокоился, решив посмотреть, что же все-таки там происходит, и раздвинул одежды, дабы узреть, как этот нарыв не выдержал, с треском лопнул и потек. Но, тем не менее, вместе с новой болью прорыв этот принес еще и облегчение. Злость и ярость, копившиеся множество времени, ушли, уступая место триумфу. Нельзя останавливаться, это Уэн знал точно. Ни в коем случае нельзя. Этот нарыв пройдет, излечится, ведь гной весь вышел, зарубцуется. Но будут и другие нарывы, гораздо больнее и горячее. И излечить их на поздних сроках будет не так легко. А может и вообще невозможно. Значит, пора действовать. Прямо сейчас. Уэн вдохнул пьянящего воздуха, чувствуя, как аромат трав и свежей пролитой крови кружит голову, и начал говорить. «Когда они позорно сдались врагам и подписали договор о перемирии, обесценив тем самым жертвы тысяч людей, наших братьев и сестер, отцов и матерей, которые стояли до конца, не жалея собственных жизней, мы покорно молчали». Потому что боялись. Толпа крестьян, вооруженных кто чем, вилами, копалками, граблями, одобрительно закивала головами. Когда они повысили земельный налог для земледельцев и задушили поборами простой народ, несмотря даже на то, что у нас и так не было денег. Ведь каждый медяк уходил на покупку семян у них же, мы покорно молчали, потому что боялись. Еще больше одобрения зазвучало в ответных голосах крестьян. «Когда лихорадка стала косить наш скот, и пришел голод, они не помогли нам. Мы промолчали, потому что боялись их гнева». Уэн глянул в сторону коровника, где и произошел тот самый прорыв чирья. Паильный ров вокруг стены коровника обмелел, оплыл, зарос мясистой осокой, тростником, кувшинками. Изредка гладь воды рассекали, подняв над поверхностью треугольные головы, мирные водяные ужи, охотящиеся за лягушками. Ров уже давно не использовали для его первоначальных целей, приспособив для этого небольшой ручеек, протекающий южнее деревни. Так и удобнее и меньше мороки. Во рву, спинами вверх, лежала вся императорская стража. Покойников набралось с полсотни. Когда они пришли за нами и нашими детьми, отправив свои войска, вооруженных до зубов солдат, на нас, простых бедняков, ничего кроме сахи в своей жизни не державших, мы молчать не стали. «Верно говоришь, Уэн, ты достойный сын своего отца!» — крикнул кто-то из толпы. Уэн признал в нем подмастерье Ли, Известного своей силой и выносливостью, в недавнем бою тот отличился дикой яростью, положив голыми руками четверых солдат. Голова парня была перемотана окровавленными бинтами. Бояться нам уже нечего. Ведь чем можно напугать того, кто уже видел смерть? Уэн вновь глянул на ров, снисходительно усмехнулся. Они даже простые вещи. Например, процедуру наречения вторым именем не способны нормально провести. Что уж говорить об управлении родом. Все из стариковских рук валится. Куда им до да проблем и бед простых людей, когда у них забота только о том, чтобы после сытного обеда во время сна не обмочиться. Народ загоготал. «Правильно все говоришь, Вэн. Верно, точно сказал». Поэтому надо действовать. Сегодня они прислали к нам небольшой отряд. Завтра, едва узнав о нашей победе, пришлют все войско. Ведь такой позор на свою голову им оскорбителен. Где это видано, чтобы курица, несущая каждый день яйца, давая еду бездельникам, не позаботившимся о том, чтобы дать ей хотя бы воды, вдруг отказалась нестись? Да еще подумать только клюнула своих хозяев! Народ вновь засмеялся. Пусть знает, что отныне время молчаливых и покорных куриц прошло. Мы не те, кем они хотели нас упорно сделать. Мы не их собственность. Мы будем действовать. Уэн стиснул кулаки и повторил, как отчеканил. «Действовать! Действовать! Действовать!» «Как действовать?» — начали вопрошать стоявшие. Уэну хватило и одного взгляда, чтобы понять, что за вопросом этим не скрывалась страха, а напротив была решительность. В глазах каждого отчетливо читалось «Дай нам оружие, и мы пойдем убивать». Победа над императорской стражей, непобедимой, как говаривали раньше императорской стражей, пьянила и требовала новых свершений. «Идти вперед! Мы — союз красных рукавов, общество, созданное еще моим отцом. И мы станем теми, кто отправит стариков на покой. Немощным не место у власти, они должны уйти». «Идти вперед?» — спросил Ли. «Куда?» «Наша деревенька такая не одна, кто испытывает нужду и устал мириться со сложившимся порядком вещей», — начал Уэн. В голове парня уже был план, отчасти разработанный еще его отцом. «По всей провинции кипят недовольства. Мы пойдем вперед, неся над собой знамена освободительной борьбы. Сначала уезд Сунь, пройдем походом через селение Люджи, «Хашу, пудун. Будем собирать в свои ряды людей, таких же, как и мы, тех, у кого уже не осталось сил сидеть и молчать. Мы будем рассказывать им о своей победе и о том, что морить своих детей голодом, отдавая последнее императору, — это не единственный путь. Мы откроем глаза людям». «Поход?» — удивился Ли. Видимо, фразу «идти вперед» он воспринимал не так прямо. «Да, поход! Великий Красный Поход, по итогу которого мы соберем армию единомышленников и подойдем прямо к порогу императорского дворца, чтобы высказать, наконец, все то, что накипело в наших многострадальных душах. И если не будем услышаны, то сделаем то, что сделали совсем недавно». Уэн многозначительно глянул на ров. «Заставим их нас услышать!» «Но у них же ведь есть оружие», — заметил Ли. «Что мы со своими кирками и лопатами по сравнению с их мечами и стрелами?» «Верно, у них есть оружие», — кивнул Уэн, блеснув холодными глазами. Но и у нас оно тоже имеется. Народ вопросительно уставился на предводителя красных рукавов, но тот молчал, выдерживая интригу. Какое оружие? Наконец не сдержался Ли, огласив назревший у всех вопрос. Уэн не спеша достал из кармана небольшой, блестящий на солнце предмет и поднял над головой, демонстрируя присутствовавшим. Это то! Что даст нам силу. Это то, что позволит нам говорить с ними на равных. Толпа придвинулась к телеге, пытаясь рассмотреть предмет в руках Уэна. Парень улыбнулся. Это магический артефакт, который вручил мне один человек, хорошо знавший моего отца, бывший ему близким другом. В момент смерти папы, когда его казнил этот грязный старикашка, Уэна аж передернула. «Этот человек был там, на площади, и видел, как гаснут глаза моего отца. В момент смерти одна слеза, ни жалости, ни боли, но горечи за то, что начатое им не было доведено до конца, скатилась с лица отца. Неимоверные силы, сплетенные с несокрушимой волей создателя красных рукавов, воплотились в этой застывшей слезе» сделав ее прочнее самого прочного драгоценного камня и наделив огромной мощью и магической силой. Друг отца вручил ее мне, благословив на дело, которое было начато много лет назад моим отцом. Это слеза яд, и она гарант нашей победы.